Издательство «Бомбора». Океан книг. Елена Правдина. Говорят, войти много платят. Вступление. Дверь не закрыта. Расслабленный тон демонстрации многообещающего приложения по управлению «Умным домом» моментально испарился. Обновляя экран телефона столько что выкачанной версией и вглядывая в статус своего жилища, глава разработки за столиком в баре напряженно пытался осознать, дело в его забывчивости или же в просто-напросто севшей батарейке домашнего дверного датчика. Знание внутреннего устройства приложения позволило тогда спокойно продолжить вечер. Квартира была надежно заперта. Если вы хотите сэкономить деньги на такси, или время на общение со службой поддержки из-за очередного странного поведения вашего заказа, порой не лишним будет понимать, существуют ли проблемы в действительности, или это всего лишь очередной баг. Сейчас IT все теснее переплетается с повседневным миром вокруг. Либо вы уже пишете код, задаваясь вопросами своей карьеры, выгорания и счастливой пенсии, либо же знание о том, как устроена сфера программирования, как работают приложения и создаются магические строки, понадобится вам в обозримом будущем. Тоньше настроить под себя умный дом, отдать ребенка в правильный it кружок, вовремя сменить бесперспективную или наскучившую профессию. Эта книга – сборник ответов, рекомендаций и забавных историй. Она призвана помочь и направить по верному пути желающих начать, а для тех, кто уже начал, сохранить любовь к работе и профессионализм на долгие годы, отбросить сомнения и дать подсказки по всем основным этапам карьеры и жизни в IT. Грамотно расти, быть ближе к изменениям, что проникают в наш быт. Создавать, оставаясь увлеченным разработчиком, или хотя бы понимать, больше, чем те, кто никогда не бывал за кулисами. Я неизвестный человек, я обычный, самый настоящий разработчик – не излишним медийным шумом. За первые 10 лет работы успела пройтись по всем основным тропам и поджидавшим на них граблях карьеры фронтендером. Окончила с отличием профильную специальность. И да, правда, это никому не нужно. Начинала с завораживающего причастностью тогда и ставшего немодным теперь. Работала в инженерной поддержке далеких от IT-сотрудников библиотеки. Собирала из коробок и настраивала десятки рабочих станций за день. Писала запросы на невообразимом сейчас французском к стандартной специализированной базе данных для библиотечных систем. Верстала под легендарный интернет-эксплорер 6. Писала на порицаемом ныне PHP. Грешила фрилансом. Немецкое модельное агентство еще держит мое имя в IT-команде, а лучшие скутеры и мотоциклы и по сей день продаются в моем родном городе сквозь написанные в студенчестве строки. С дизайном, достойным места в музее IT. Трудилась в лучшей компании онлайн-интернет-вещания. Разрабатывала ТВ-приложения под Samsung, LG, Philips, когда Smart TV только зарождался на рынке. Писала видеоплееры для всем известных и высоконагруженных проектов. Реализовывала стандарты видеорекламы, подводные части ежедневно наблюдаемых вами десятков баннеров, пре мид и пост роллов. Делала простые сайты и сложные порталы. Создавала адаптивные, для каждого браузера, любого устройства, интерфейсы, борясь за каждый пиксель по макетам. Проклинала зоопарки напичканных багами и мобильных. Изведала радости и муки руководства фронтендерским отделом. Собеседовала, взращивала кадры как могла, скатывалась в психологию, принимала уходы как личные потери и вырастала, чтобы не принимать. Попала в одну из самых желанных IT-компаний нашей страны. Да, поработать за навеваемой модой границы не успела, хотя порывалась. И даже ступала одной ногой. Просто поняла, что мне это не нужно. Зачем я написала книгу? Затем, чтобы помочь всем причастным избежать ошибок на своем пути, идти к намеченным целям, без поворотов на лишние тропинки и, конечно же, стать профессиональнее и счастливее. И еще, чтобы показать ежедневную рутину, жизнь, какой ее видят профессионалы IT, вставая утром и ложась вечером, а чаще ночью. Мир, которому отдано 20 часов в сутки, отдано все, что есть у нас, молодость и энтузиазм, где мы существуем в светлое время суток, что видим вокруг, что думаем о мире, как общаемся, влюбляемся и выгораем, находим смысл и идем дальше. Мне писали студенты профильных специальностей и опытные разработчики, полицейские, экономисты и даже сборщики корпусной мебели. Все они находили в книге мотивацию продолжать. Подтверждение своим мыслям, способы выхода из сложных ситуаций, понимание, что их ждет войти. Всего один опубликованный на Хабре пост привел к тысячам скачиваний. Хабра-хабр. -хабр. Новостной сайт с системой блогов, наиболее популярный в русскоязычном сегменте IT-сообщества. Искренне надеюсь, вы из тех, кто найдет для себя в книге что-то важное и полезное. Для кого эта книга? Для тех, кто хочет связать свою жизнь с IT, для начинающих и думающих, быть или не быть. Информация, очищенная от моды онлайн-курсов инфобизнеса. Для студентов профильных IT-направлений, для студентов, желающих перевестись и войти из других специальностей, разочаровавшись в текущем выборе. Понять свои первые шаги и узнать, что ждет вас на заре карьеры, а что лет так через двадцать. Для тех, кто измучен рутинной работой, наскучивший или потерявший актуальность в стремительно меняющихся реалиях. Кто желая, натерзаясь внутри сомнениями и, быть может, не веря в себя, хочет попробовать войти. Начать, сделать поворот рабочего кресла к настоящему программированию, тестированию, управлению, любым граням серьезной IT-разработки. Для junior мидл разработчиков и опытных профессионалов, как сборник советов по каждому этапу карьеры и очередной биографический нонфикшн. Посмеяться над историями, увидеть себя, задуматься, признаться себе, не согласиться со взглядами. Структура книги. Мы все проходим определенные этапы на своем жизненном пути, равны как и на пути профессиональном. Трудно отделить их. Влияние второго на первый в судьбе достойного разработчика колоссально. На каждом из таких этапов свои цели и задачи, свои советы и опыт уже прошедших ранее по этому пути. Поделиться последним и вдохновить на новые свершения и призвана эта книга. Хочется верить, ее структуру сформирует некий advice-driven behavior, поведение, управляемое советами, по аналогии с TDD, test-driven development, известный всем разработчикам методологий, основанный на написании успешно проходящих тестов, а затем уже самого программного кода. Книга поделена на части, согласно этапам IT-карьеры и жизни, от обучения и начала до профессионализма и руководства, выгорания и переосмысления. Название каждой части базируется на аналогии с основными стадиями создания и работы программного обеспечения. Части содержат разделы, посвященные важнейшим вопросам на данном этапе. Дизайн. Проектирование. Часть о периоде с момента зарождения цели о вступлении на путь IT до формирования четкой картины о шагах по ее достижению. Когда начать? С чего начать? Как выбирать информацию и отсеивать ненужное? В этих разделах разобраны проблемы места и времени старта, обучения, правильных источников. Так ли важен возраст и профильное образование? Какие книги помогут, а какие курсы стоит обходить стороной? На что обратить внимание? Как выстроить мышление и почувствовать себя на шаг впереди остальных? А это зачастую отличная мотивация, чтобы продолжать захватывать мир. По крайней мере для нас, амбициозных программистов. Мы знаем, что заказчик всегда меняет требования. Учесть все пути, по которым пойдет развитие продукта, задача практически невыполнимая даже для разработчика с бородой, длиною во всю историю развития IT. Так что и здесь, о шагах самых первых, пока жить и ваши цели не внесут свои разумные коррективы. Write. Написание кода. Часть посвящена основному этапу создания своих навыков, активного изучения теоретических основ, периода начала программирования на популярных и не очень языках, средах и фреймворках. В случае более-менее классического сценария развития событий, данный этап посвящен обучению в ВУЗе. Как найти вдохновение и проверить, есть ли оно у вас, насколько важны усердие и глубина, какие типажи успешны в IT и как использовать конкуренцию? Раздел 1. Базовый класс. основы успеха, о ключевых столпах достижений. Факультативы, научная деятельность, спортивное программирование и увлечение, раздел 2, расширяем роли, смежные активности, о вариациях IT-пути и дополнительных занятиях, дающих необходимое сейчас в IT разностороннее развитие. Личные отношения и силы их воздействия на ваш рост как человека и профессионала. Раздел 3. Первая весна естественного интеллекта, о судьбоносных формах влияния на начальных этапах. Компайл. Сборка и запуск. Часть о начале работы, первых шагах по применению полученных навыков в промышленных масштабах. О разрыве обучения с реальностью, приведении их в гармонию. Как поддержать страсть к разработке и не навредить будущей карьере. Раздел 1. Выбор сборщика. О выборе первого места работы. За какие задачи браться, как не распыляться, что станет плюсом, а что скорее помешает дальнейшему росту. Раздел 2. Примеры бинарников. О выборе между мелкими и крупными компаниями, опенсорсом, фрилансом и заказами для знакомых. Как вести себя в команде и к какому микроклимату стремиться. Раздел 3. оптимизация поведения, об отношениях в коллективах. РАН. Основной этап пути. Часть обо всем, что способно помочь идти летящей походкой с высоко поднятой головой и бокалом в руке. Вернее, ехать на вполне себе автомобиле. Про самую классическую программистскую жизнь. На что обратить внимание в поисках лучшей работы? Раздел 1. Выбор движка. о серьёзных проектах и компаниях. Как управлять разработчиками. Раздел 2. Между 0 и 1. Карьера и руководство. Остановление признанными лидерами и уважаемыми сеньорами. Как выстроить крепкую и позитивную профессиональную атмосферу. Раздел 3. Личные взаимоотношения. О поведении с коллегами. Что делать для подготовки и как вести себя в ходе рекрутинга? Раздел 4. Собеседование. Об извечных и порой диссонансных IT-интервью. Сколько получают айтишники? Раздел 5. Цена себе, зарплата и справедливость. О критериях формирования зарплаты и путях ее повышения. Нужна ли вам релокация? Раздел 6. Работа за границей. о немаловажных факторах при выборе между трудом на родине и за рубежом. Из чего складывается профессионализм? Как стать вызывающим уважение разработчикам? Раздел 7. детали мастерства. О тонкостях успеха. Дебаг. Отладка. Часть о проблемах разработчиков со стажем. Многие сознательные ответственные специалисты признаются, что уставали. Думали открыть свою мастерскую по изготовлению шкафов или, скажем, автомойку. Посвятить себя фотографии. Да и в конце концов, выползти из шкуры детей подземелья на свежий воздух, под лучи солнца и ароматный ветер. Иными словами, бросить к черту все и уехать в путешествие на накопленные остатки. На что обратить внимание, когда кажется, что все известно и хочется перемен? Раздел первый. Поиск проблемы дальнейшего развития. А частых ошибка профессионалов на пути к росту. К чему приходят разработчики, с какими мыслями борются? Как выбраться, потеряв смысл, стряхнуть пепел и продолжить? Раздел второй. Профессиональное выгорание. О предупреждении выгорания, его признаках и борьбе с ним. Рефакт. Приведение в порядок. Часть о построении более-менее гармоничных отношений накопленного опыта с внешним миром и полноценной жизнью. Как найти и отсечь лишнее, установить границы. Раздел 1. Анализ. О поддержании баланса между жизнью и работой. Какие проблемы нарастают в IT и что ждет всех причастных к будущим. Раздел 2. Горизонт событий. О хобби, семье, отношениях. детях и жизненных векторах зрелых специалистов. Куда уходят разработчики, дизайнеры и менеджеры? Раздел третий: Что кроме? Об изменчивости мира и примерах успеха IT-специалистов в других профессиях. Польза от прочтения. Вы узнаете, когда и с чего начинают свой путь в IT, как выбирать место работы и выстраивать отношения в жизни и на проектах, что важно, а что лишь информационный шум. что даст вам фору, а что никогда не приведет к статусу высококлассного специалиста. Поймете, какие типажи успешно в отрасли и какие черты стоит себе воспитать. Как вырастают в разработчике серьезных продуктов и как живется девушкам в IT. Почувствуйте, как стать тем лидом и руководить, побеждать на собеседованиях, бороться с выгораниями и развиваться. Где искать вдохновение? Как попасть в компанию мечты и оставаться жизнерадостным разработчиком? Найдете мысли, подсказки и, быть может, ответы по всем основным аспектам своего карьерного пути, чтобы продолжить существовать в IT профессионально и счастливо.